601. Гуру. Незаменяемость те, кто позвал вас к владыке, кто является боязвением иерархической цепи, следует осознать, возможно, и глубже. В случае отказа от них образуется пустота, которую нечем заполнить. Правильно понимаете особенность их неповторяемости. Это научает чего более ценить каждое звено сияющей связи. Сияет в пространстве на поверх волн обыденности и суеты.